Глава 36. Кто есть кто. Я был зол. Все шло наперекосяк. Даже не так. Все катилось в самую бездну. Пока давил в пол педаль газа, сжимая руль до скрипа, Катя сидела рядом. Я не разговаривал с ней и знал, что Лука вряд ли оценит присутствие своей девушки там. Но мне нахрен все это надоело. Когда мы припарковались у входа в клинику, Из машины напротив вышел палач. Я посмотрел на Катю. Твою ж мать. Хочешь проблем — возьми с собой женщину. Не смотри на меня так. Он имеет право знать, где его боец находится за неделю до турнира. Прорычала мне в лицо, вылезая из тачки. Саданул по рулю. Не хватало мне еще семейных разборок. Вышел из машины. Палач кивнул. Никто ничего не говорил. Мы прошли наверх молча. И в этой тишине хотелось удавиться. Каждый был на грани. Каждый держался только морально-волевых. Толкнул дверь к крайней п а л а т ы Он сидел на постели. Половина лица — сплошной синяк. Глаза не видно, а по всему торсу темно-бордовые пятна. «Твою ж!» Процедил палач. буквально врываясь вслед за мной. Лука поднял глаза. Катя замерла в дверях. В ее глазах блеснули слезы. ы и л а й какого хрена ты привел ее сюда?» Прорычал Лука. Она прижала ладонью к рту и стала пятиться. «Катюх, ничего страшного. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле». «Нет, хватит Лука». Она скривилась. «Просто к черту все». прорычала сквозь зубы и выбежала вон. Он рванул бы к ней, в любой ситуации рванул бы, но сейчас палач придавил ногой его рану на бедре. Лука зашипел и упал обратно на койку. «Сядь, сейчас говорить будем», — прорычал сквозь зубы. Лука скривился от боли, потирая ушибленное бедро. Палач говорил тихо, без эмоций, и это охренеть, какой плохой знак». «Ну что? Решил вопрос?» Брат посмотрел на палача Колка. «Нет. Какого черта, Варламов? В смысле нет?» Я вскипел. Знал, что закончится все именно таким дерьмом. Но он же упертый, как баран. Палач осек меня взглядом. «А ты думал, что он один бой спустит, и они отстанут?» Усмехнулся недобро. вы оба Полные идиоты, раз надеялись, что вам все сойдет с рук. Лучше коровы, чем ты, Кирсанову не найти, Лука. Он будет давить тебя долго. Вопрос — только сколько? Лука напряженно смотрел в одну точку. И воцарившееся вдруг молчание ни хрена не нравилось мне. «Сколько?» — спросил его палач. «Сколько еще боев?» Я не понимал, о чем, блядь, он. «Какие к чёрту бои?» «Лука сделал всё, что должен был. Если не развёл меня как пацана». «Пять!» Процедил сквозь зубы Лука. Мне захотелось ему въебать. «Пять?» Речь ведь шла об одном слитом бою. И какого хрена они сделали из тебя грушу? Палач поднялся с кресла. «А ты думал, что они в поддавке играть будут?» «Бой настоящий. Травмы тоже». А теперь представь, что станет с твоим другом через пять таких боев. Я молчал. Знал, что будет. Ничего. Он не сможет вернуться в клуб еще долго, если инвалидам не сделают. б л я т ь парни, мне порой кажется, что я имею дело с детским садом. Ей-богу, вы хоть понимаете, чем все это грозит? Я выйду на бой в субботу. Подал голос Лука. Палач обернулся, стиснул кулаки. «Выйдешь для чего? Чтобы рухнуть овощем на середине раунда? Вы хоть понимаете, сколько всего зависит от исхода турнира? У нас огромные долги по кредиту. И если до конца следующей недели денег не поступит, мы просто можем валить на улицу. Все мы». Мы замерли, уставившись на него. «Да, я понимал, что дела в клубе сейчас идут дерьмово. «Но чтобы настолько?» «Палач, мы сделаем все, чтобы деньги были. Я даю тебе слово». Палач осек меня взглядом. «Твое слово, гроша л о м а н о в а не стоит, сын. Ты обещал мне, что проследишь за ним. Обещал, что поставишь в известность, если он задумает очередную дичь. Так какого черта ты знал и молчал?» Сжал пальцами виски, пытаясь понять, как действовать дальше. Но это был г р ё б а н ы й тупик. «Короче, так...» Палач снова взял стул и с грохотом пододвинул его к койке. «Больше никаких боев на Кирсанова. Ты восстанавливаешься и выходишь в субботу на бой. Не знаю, как вы это будете делать, но если проиграете, считайте, зала у вас больше нет». Лука сидел, уронив голову на руки. «С Кирсановым я разберусь. Не переживай больше. Считай, долг ты ему отдал». «Разберешься?» Нервно хохотнул Лука. «Выйдешь вместо меня на бой?» Палач подошел к окну, открыл его и закурил. «У меня остались кое-какие связи в криминале. Видит Бог, не хотел обращаться к этому человеку. Но сейчас у нас просто нет другого выхода». Потап обернулся и затянулся никотином, прищурившись. Внимательно посмотрел то на одного, то на другого. «Но вы должны выиграть». Нинель. Четыре дня спустя. «Танюш, спасибо тебе, ты меня выручаешь». Антон с Евой играли с пальмой. Я поцеловала дочку и вышла в коридор. Марика уже ждала меня в такси. «Пусть ваши ребята выиграют, а мне несложно, я люблю этих детей». Таня кивнула в сторону малышки и улыбнулась. «Мне захотелось ее обнять». но я сдержала себя. В дни, когда у Илая должен быть бой, я становлюсь такой плаксивой и слабой. Слишком сильно переживаю о Неймане, о его безопасности и здоровье. Но каждый раз гоню эти мысли прочь. Я нужна ему. И не слабая, плачущая по любому поводу Нинель. Сильная, способная стать ему теплым крылом. Именно такой я собиралась быть сегодня. Спустившись вниз, я села в машину. В груди все стискивало от волнения. Изнутри исходила дрожь. Настолько мне было страшно за него. Каждый раз страшно. Каждый его бой. «Все хорошо будет», — улыбнулась Марика, сжимая мою ладонь. «Видела?» Она протянула мне телефон. «У Кирсанова большие проблемы. Накрыли их бизнес». р е б я т его разогнали, а его за решетку засунули. В голосе Марики звучала нескрываемая радость, и мне стало немного тревожно. Не думаю, что справиться с таким, как Ирсанов, легко и просто. Как бы ни последовало ответных действий с его стороны. — Это палач сделал? — девушка кивнула, улыбнувшись. — Да, так что теперь бояться нечего, детка. «Выиграют наши парни бой, и заживем счастливо». Улыбнулась довольно. Слава богу, все разрешилось и успокоилось. «А Катя? Она будет?» Марика отвернулась. «Значит, нет. Я не знаю, что происходит с подругой, но в последние дни она ведет себя очень странно. р а н о уходит с работы, пропадает где-то ночами напролет. Лука тренировался все эти дни вместе с Илаем. Они буквально жили в зале, и Варламову из-за травм тренировки давались намного сложнее. И ее не было рядом. У него, кроме Илая, никого не было. У дверей нас встречает Остап. Нервничает. То и дело разминает суставы на пальцах и шею. «Идем». Притянув к себе Марику, он целует девушку в висок. А я улыбаюсь. «Такие милые они». Все никак не с о з н а ю т с я в своих отношениях, но друг без друга и дня не могут. В коридорах и зале уже битком народу. Мы еле протискиваемся к коридору, где находятся раздевалки бойцов. Остап толкает вторую по счету дверь, и мы попадаем к нашим ребятам. Здесь практически все бойцы из клуба. Даже танк сидит в углу комнаты в своих мыслях. «Сегодня у него тоже будет бой», И мне вдруг хочется подойти к нему и поддержать. Но с того самого случая на даче у Остапа мы так ни разу и не разговаривали. Он решил спор с ы л а е м А вот передо мной даже не извинился. Поэтому я торможу свои мысли и ищу глазами своего мужчину. «Иди сюда». Вдруг раздается хриплое, можно сказать, отчаянное за спиной. А следующую секунду сильные руки прижимают меня к твердому, огромному телу. Его губы на моей шее, и я прикрываю глаза, чувствую, как напряжение передается мне. Ознобом по коже оно проникает внутрь, заставляя сердце гнать кровь с утроенной силой. Переворачиваюсь в его руках и, обвив руками мощную шею Неймана, прижимаюсь к его груди. Ничего ему не даю, лишь забираю. Всю боль физическую, все сомнения и тревоги. Я хочу, чтобы он остался пуст, чтобы было как можно больше места для ярости и адреналина. Только тогда он сможет победить, если голова будет чиста, а сердце гореть. Мы стоим так несколько минут. Нет никого вокруг. Ни шумной раздевалки с десятком г о л д я щ и х спортсменов. Ни боли, ни тревог чужих. Есть только он и я. Наша маленькая вселенная. И я знаю точно. Нейман сегодня победит. Это его бой. Спасибо. Шепчет на ухо, а потом, подцепив подбородок пальцем, касается моих губ своими. Он целует меня нежно, хотя я знаю, что хочет не так. Но сейчас для Элая главное успокоить меня. И ему это удается. «Напишешь?» Улыбается, протягивая мне маркером. Я киваю пишу то, что писала уже три боя подряд. Одна маленькая фраза, с т а в ш а я для него оберегом. Не знаю почему, но и л а й верит, что именно она позволяет ему каждый раз одержать победу. «Будь напалмом, выжигай». Повторяет он неслышно. Одними губами. Я закрываю фломастер И в тот момент, когда палач зовет Илая, нахожу взглядом Луком. Он в углу комнаты. Сидит прямо на столе, в позе лотоса. Его глаза прикрыты. На лице остатки травм недельной давности. Отгородившийся ото всех, упрямый, упертый. Я и его боль сейчас ощущаю как свою. Но он ни за что не признается в ней. Он еще сложнее, чем Нейман. В его голове столько демонов, и они рвутся наружу. Лука не всегда знает, как с ними совладать. Катя оставила его, я чувствую это. Каждой клеткой ощущаю ее предательство и его разочарование с болью. Он о чем-то знает, но никому ничего не говорит и не скажет никогда. Варламов предпочтет умереть с улыбкой на лице, чем попросит о помощи. Я бы ни за что не стала тревожить его личное пространство. Но сейчас, стоя перед ним, я как никогда ощущаю внутри эту потребность помочь ему, поддержать этого упрямого и гордого парня. Лука, приблизившись, зову его. Он не реагирует, качает головой в такт музыки, наслаждаясь ритмом. Эй! Дотрагиваюсь до его плеча. Он вздрагивает. Распахнув глаза, вырывает из ушей наушники. «Прости», — поднимаю вверх ладони. «Можно?» Киваю головой в сторону его кистей, перемотанных бинтами, он хмурится. «Я пишу Илаю пожелания перед каждым боем. Хочу тебе написать. Позволишь?» Лука прищуривается, а уголок губ неспешно ползет вверх. «Ну, попробуй, цыпленок». Протягивает вперед ладонь, а я, пытаясь побороть смущение, опускаю глаза и пишу быстрым размашистым почерком. Сделай из него котлету, чемпион. Лука опускает взгляд на надпись и несколько томительных секунд изучает ее, а потом на его губах расплывается улыбка. «А ты крутая, цыпленок!» Он начинает хохотать. «Я же краснею». Уже было «хочу уйти», как вдруг он делает выпад вперед и с г р е б а е т меня в медвежьи объятия. Лука прижимает меня к себе так крепко, что мне на секунду становится нечем дышать. «Нейман, чертов счастливец! Ты ведь в курсе?» Спрашивает он, а я поднимаю глаза и вижу Элая, напряженно смотрящего в нашу сторону. Улыбаюсь, давая ему понять, что все в порядке. он кивает но глаз с нас не сводит. Лука отстраняется, продолжая держать меня за предплечье. «И ты должна знать, если он вдруг напортачит, я из него тоже сделаю котлету». Лука улыбается, подмигивая мне, а я смеюсь. «Мы с тобой, слышишь? Ты еще та заноза в одном месте, так что покажи им». «Цыпленок!» Раздается голос Илая над головой. Оборачиваюсь, а он притягивает меня к себе и быстро целует. «Идите с Марикой в зал, сейчас начнется». Илай дерется первым. Он слишком напряжен сейчас и хочет удостовериться, что я добралась до своего места без происшествий. Я киваю и, взяв Марику за руку, выхожу из раздевалки. Настрой у них хороший. Улыбается девушка, протискиваясь сквозь толпу. Я хочу ей сказать, что все будет хорошо, но вдруг перед нами вырастает будто огромная скала какой-то мужчина. Он высокий и широкоплечий, судя по всему, боец. У него сломаны н ушные раковины, на его правой брови рассечение. «И куда это мы спешим?» Улыбается он недобро, скользя изучающим взглядом по нам с Марикой. Меня передергивает от него. Ты ошибся, чувак?» Марика пытается обойти его, но он делает шаг в сторону, снова перегораживая нам путь. «Нет, милая. Я только пытаюсь понять, кто из вас сучка Варламова». Чувствую, как напрягается хватка Марики на моей руке. «Я думала, ты его сучка». Рычит девушка. «А мне становится не по себе». потому что я вижу, как его взгляд становится безжалостным. Он делает выпад вперед, буквально вбивая Марику в стену. «Передай этому выблюдку, чтобы он сегодня не вздумал сдохнуть на ринге. Скажи, что у Вершинина для него еще одно дело». Марик окажется ничуть не напугана. Наоборот. Я вижу, как она вспыхивает злостью. «А ты именно тот придурок, которому поддался мой брат?» «Так вот сам ему и передай. Или, кроме как на проплаченном бою, ты с ним не можешь говорить?» До беды оставались считанные секунды. И я не знаю, что бы могло случиться, если бы не Остап, так вовремя появившийся в коридоре. «Марика!» Раздалось грозно у нас за спиной. Девушка и вершини набернулись. Он тут же отступил от нее. «Все в порядке?» Остап подошел к нам. Он был выше вершинина на целую голову. Тот размял шею, прожигая Остапа высокомерным взглядом, но ни слова ему не сказал. л в с ё просто отлично», — сказала Марика. «Проводи нас до наших мест».